Ожидание. Мы еще лежали в постели, когда он вошел в комнату затворить окна. Я сразу увидел, что ему нездоровится Его трясло, лицо у него было бледное, и шел он медленно, как будто каждое движение причиняло ему боль. Что с тобой, малыш? У меня болит голова. Поделяк в постель. Нет, я здоров. Ляг в постель. и оденусь и приду к тебе. Но когда я сошел вниз, мой девятилетний мальчуган, уже одевшись, сидел у камина, совсем больной и жалкой. Я приложил ладонь ему к колбу и почувствовал, что у него жар. Ложись в постель, сказал я. Ты болен? Я здоров, сказал он. Пришел доктор и смерил мальчику температуру. «Сколько?» – спросил я. «Сто два». Внизу доктор дал мне три разных лекарства в обладках разных цветов и сказал, как принимать их. Одно было жаропонижающее, другое – слабительное, третье – против кислот. «Бациллы инфлюенции могут существовать только в кислой среде», – пояснил доктор. «По-видимому, в его практике инфлюенция была...» Делом совсем обычным. Он сказал, что беспокоиться нечего, лишь бы температура не поднялась выше 104 Эпидемия сейчас не сильная, ничего серьезного нет. Надо только уберечь мальчика от воспаления легких. Вернувшись в детскую, я записал температуру и часы, когда какую обладку принимать. Почитать тебе? Хорошо. Если хочешь, сказал мальчик. Лицо у него было очень бледное, под глазами тёмные круги. Он лежал неподвижно и был безучастен ко всему, что делалось вокруг него. Я начал читать рассказы о пиратах Хаурда Пайла, но видел, что он не слушает меня. «Как ты себя чувствуешь, малыш?» – спросил я. «Пока всё так же. сказал он. Я сел в ногах кровати и стал читать про себя, дожидаясь, когда надо будет дать второе лекарство. Я думал, он уснет, но, подняв глаза от книги, поймал его взгляд. Какой-то странный взгляд, устремленный на спинку кровати. Почему ты не попробуешь заснуть? Я разбужу тебя, когда надо будет принять лекарство Нет, я лучше так полежу. Через несколько минут он сказал мне, «Папа, если тебе неприятно, ты лучше уйди. Откуда ты взял, что мне неприятно? Ну, если потом будет неприятно, так ты уйди отсюда». Я решил, что у него начинается лёгкий бред, и, дав ему в 11 часов лекарства, вышел из комнаты. День стоял ясный, холодный. Мокрый снег, выпавший накануне, успел подмёрзнуть за ночь, и теперь голые деревья, кусты, валежник, трава и плеши голой земли были подёрнуты ледяной корочкой, точно тонким слоем лака. Я взял с собой молодого ирландского сеттера, и пошел прогуляться по дороге вдоль замерзшей речки, но на гладкой, как стекло земле, не то что ходить, а и стоять было трудно. Мой рыжий пес скользил, лапы у него разъезжались, и я сам растянулся два раза, да еще уронил ружье, и оно отлетело по льду в сторону. Из-за высокого глинистого берега с нависшими над речкой кустами мы спугнули стаю куропаток. Я подстрелил двух в ту минуту, когда они скрывались из виду за береговым откосом. Часть стаи опустилась на деревья, но большинство куропаток попряталось. И для того, чтобы снова поднять их, мне пришлось несколько раз подпрыгнуть на кучах обледенелого валежника. Стоя на скользких пружинистых сучьях, стрелять по взлетавшим куропаткам было трудно. Я убил двух, по пятерым промазал и отправился в обратный путь, довольный, что набрел на стаю около самого дома, радуясь, что куропаток хватит и на следующую охоту. Дома мне сказали, что мальчик никому не позволяет входить в детскую. Не входите, — говорил он, — я не хочу, чтобы вы заразились. Я вошел к нему и увидел, что он лежит все в том же положении, такой же бледный, только скулы порозовели от жара и по-прежнему, не отрываясь, молча смотрит на спинку кровати. Я смерил ему температуру. Сколько? Около 100 градусов, ответил я. Термометер показывал 102,4. Раньше было 102, спросил он. Кто это тебе сказал? Доктор. Температура у тебя невысокая, сказал я. Беспокоиться нечего. Я не беспокоюсь сказал он. Только не могу перестать думать. А ты не думай, сказал я. Не надо волноваться. Я не волнуюсь, сказал он, глядя прямо перед собой. Видно было, что он напрягает все силы, чтобы сосредоточиться на какой-то мысли. Прими лекарство и запей водой. Ты думаешь, это поможет? Конечно, поможет. Я сел около кровати, открыл книгу про пиратов и начал читать. Но увидел, что он не слушает меня и остановился. «Как, по-твоему, через сколько часов я умру?» — спросил он. «Что?» «Сколько мне еще осталось жить?» Ты не умрешь что за глупости нет я умру я слышал как он сказал 102 градуса и кто не умирает от температуры в 102 градуса что ты выдумываешь нет умирают я знаю во франции мальчики в школе говорили когда температура 44 градуса человек умирает а у меня 102. Он ждал смерти весь день. Ждал ее с девяти часов утра. «Бедный малыш», — сказал я. «Бедный мой малыш, это все равно как мили и километры. Ты не умрешь. Это просто другой термометр. На том термометре нормальная температура 37 градусов, на этом 98. Ты это, наверное, знаешь». Ну, конечно, сказал я, но это все равно как мили и километры. Помнишь, если машина прошла 70 миль, сколько это километров? А, сказал он. Но пристальность его взгляда, устремленного на спинку кровати, долго не ослабевала. Напряжение, в котором он держал себя, Тоже спала не сразу. Зато на следующий день он совсем раскис. И то и дело принимался плакать из-за всякого пустяка.